от того что Эдит продолжала глядеть на меня, сощурившись, и, как я по глупости полагал презрительно, меня вдруг охватило желание показать ей всю глубину моей бедности. Однажды она проковыляла на костылях по комнате, чтобы этим зрелищем отомстить нам за наше завидное здоровье. А теперь я, с нескрываемым злорадством, решил обнажить перед ней все убожество моего зависимого существования. «А знаете ли вы вообще, какое жалование получает лейтенант?» Накинулся я на нее. «Вы когда-нибудь задумывались над этим? Так вот, на двести крон он должен прожить целый месяц. И прожить не как-нибудь, а сообразно своему званию. Он должен заплатить за стол, за комнату, портному, сапожнику. Да еще выкроить!» Носообразное звание развлечения. А не дай бог, что случится с конем. И вот, если он экономно ведет свое хозяйство, у него остается еще несколько геллеров, чтобы провести вечерок в том райском уголке, котором вы меня вечно попрекаете. Там, за чашкой кофе с молоком, он обретает истинное блаженство если только все тридцать дней дрожал над каждым грошом, как обыкновенный паденщик. Теперь я понимаю, как глупо, как преступно было то, что я дал волю своей злости. Это семнадцатилетнее дитя, выросшее в полном уединении, эта хромая девочка, прикованная к постели, могла ли она знать цену деньгам, иметь понятие о жаловании? о нашей блистательной нищете. Но я был как одержимый. мной овладело неодолимое желание отомстить кому-то за бесчисленные маленькие обиды. И я молотил без разбору, наотмашь, как бьет ослепленный гневом человек, не отдавая себе отчета в том, сколь тяжкие удары наносят его рука. Наконец, случайно подняв глаза, я понял, до чего жестоки были мои слова обостренная, как у всех больных, чутье подсказала ей, что она, сама того не желая, задела мое самое уязвимое место. Предательский румянец. Я видел, как она, пытаясь овладеть собой, быстро прикрыла рукой лицо, залил ее щеки. Вероятно, какая-то мысль заставила ее покраснеть. И вы, вы покупаете мне дорогие цветы, Этой минуте, тягостной для нас обоих, казалось, не будет конца. Мне было стыдно перед ней, а ей — передо мной. Мы, сами того не желая, обидели друг друга и теперь боялись заговорить. Во внезапно наступившей тишине слышался даже мягкий шелест листьев. Внизу во дворе ли куры, и время от времени откуда-то издалека доносился легкий шум катившейся повозки Но вот Эдит взяла себя в руки. «Надо же быть такой дурой, принять всерьез подобную чепуху и еще расстроиться из-за этого. Нет, я действительно дура. Да какое вам дело, сколько стоит поездка? Уж если вы к нам приедете, то, разумеется, как гость. Неужели вы думаете, папа допустит, чтобы вы, согласившись приехать к нам, Еще несли какие-то расходы. Что за нелепость? А я-то уши развесила. И так ни слова больше об этом. Говорят вам ни слова. Но тут я не мог пойти на уступки. Ибо ничто, я уже говорил об этом, не притило мне больше, чем мысль превратиться в нахлебника. Нет, вы выслушайте меня. Я хочу, чтобы не было никаких недоразумений, — Итак, коротко и ясно, я не стану отпрашиваться в отпуск, не позволю платить за себя, мне не нужны поблажки, мое место в строю рядом с товарищами, я не желаю быть исключением и отказываюсь от всяких протекций. Не сомневаюсь, что у вас и вашего отца самые лучшие намерения, но не всем благо жизни подносятся на блюдечке. Не будем больше говорить об этом. Итак, вы не хотите приехать? Я не сказал «не хочу». Я вам ясно объяснил, почему не могу этого сделать. Даже если вас попросят об этом отец, даже тогда, и даже... Даже если я попрошу вас, если я по-дружески, очень попрошу вас... — Не надо, Эдит. Это было бы бесполезно. Она опустила голову. Но ее губы вздрагивали, и я знал, что это предвещало грозу. Бедное, избалованное дитя, желания которого были законом для всего дома, натолкнулось на сопротивление, и это было для нее ново. Ей сказали «нет», и это ее ожесточило. Быстрым движением она схватила со стола принесенные мною цветы и швырнула их за балюстраду. — Ну, ладно, — проговорила она сквозь зубы. — Теперь я хоть знаю, чего стоит наша дружба. Хорошо, что я ее проверила. Только потому, что ваши приятели в кафе будут зубоскалить, вы сочиняете столько отговорок. Только от того, что боитесь подмочить свою репутацию в полку, вы отравляете радость друзьям. Ну, ладно, хватит. Не стану больше вас упрашивать, ладно? Не хотите — не надо. Я чувствовал, что ее волнение все еще не улеглось. С упорством снова и снова, повторяя это «ладно», она приподнялась в кресле и вцепилась обеими руками в подлокотники, будто готовясь к нападению. Внезапно она повернулась ко мне. — Ладно, вопрос исчерпан. Наша покорнейшая просьба отклонена. Вы не приедете к нам. Не хотите приехать. Это вас не устраивает. Ну что ж, как-нибудь переживем. Обходились же раньше без вас. Но мне еще хотелось бы знать. — Вы скажете правду? — Разумеется. Только честно. Дайте мне честное слово. Если вы так настаиваете на этом, даю честное слово. Ладно, ладно. Она без конца повторяла это жесткое, резкое «ладно», словно отрубала им что-то, как ножом. Ладно. Успокойтесь. Я больше не настаиваю на высочайшем визите. Мне хотелось бы знать только одно. Вы дали мне слово. Только одно. Итак, вы не желаете к нам приехать. Не желаете, потому что вам это неприятно, потому что вас это стеснит. Или же еще по каким-то причинам мне все равно. Что ж, ладно, с этим покончено. Но теперь скажите мне честно, откровенно, зачем вы вообще бываете у нас? Я ждал какого угодно вопроса. Только не этого. И чтобы выиграть время, смущенно пробормотал. Но но ведь тут все очень просто. Для этого не надо никакого честного слова. Вот как? Очень просто. Тем лучше. Говорите. Я был приперт к стене. Самое простое — сказать правду. Но я понимал, что нужно обдумать каждое слово. И вот я заговорил с наигранной непринужденностью — «Только не ищите каких-либо таинственных побуждений, милая Фрейлейн Эдит. Вы достаточно долго знакомы со мной и знаете, что я не из тех, кто любит копаться в себе. Клянусь вам, я ни разу не задумывался, почему хожу к тем или другим и почему одни люди мне нравятся, а другие нет. Честное слово, уж не знаю, глупо это или умно. Я бываю у вас потому лишь, что мне просто нравится здесь». И я нигде больше не чувствую себя так хорошо. Похоже, что жизнь нашего брата-кавалериста вы представляете себе как-то уж очень по-опереточному. Для вас это нечто лихое, беззаботное, не служба, а сплошной праздник. Но так кажется только со стороны. На самом деле все выглядит куда прозаичней. Да и так называемая солдатская дружба зачастую только видимость. Когда десятки людей тянут одну лямку, Кто-то из них всегда налегает сильнее, а там, где речь идет о продвижении по службе и повышении в чине, впереди идущему можно легко наступить на пятки. Все время приходится быть начеку чтобы не сболтуть лишнего. Никогда не знаешь, довольно ли тобой начальство. В воздухе постоянно пахнет грозой. Слово «служба» происходит от «служить», а «служить» значит быть зависимым. К тому же казарма и кабачок никогда не заменят дома. Никто там никому не нужен. Ни до кого никому нет дела. Конечно, с приятелями иной раз бывает весело, но все же чувство окончательной уверенности не достает. Зато, когда я прихожу к вам, вместе с сабли я расстаюсь со всеми своими опасениями. И когда я вот так не спеша болтаю с вами... — Ну, что тогда? — нетерпеливо выкрикнула она. — Тогда, быть может, мое признание покажется вам несколько дерзким, но... Ну, — Тогда я внушаю себе, что я у вас желанный гость, что я здесь свой, что я здесь в остократ более дома, чем где-либо еще, и всякий раз, когда я вот так на вас гляжу, мне кажется... Я невольно запнулся... Но она с прежней горячностью спросила, — Ну так что же вам кажется, что кому-то здесь, в отличие от моих приятелей, далеко не безразлично, существую я или нет? Разумеется, я понимаю, что дело не в моей персоне, порой меня удивляет, как это я еще не надоел вам. Часто. Вы даже не представляете себе, как часто я со страхом думаю, что наскучил вам. Но потом я вспоминаю, как одиноко вам в этом большом пустом доме, и как вы радуетесь, если кто-нибудь заходит навестить вас. Это и придает мне всегда мужество. Всякий раз, видя вас на террасе или в комнате, я внушаю себе, все-таки хорошо, что я пришел, иначе она просидела бы в одиночестве целый день. Неужели вам это непонятно? Ее реакция была совершенно неожиданной. Взгляд серых глаз застыл, как если бы зрачки от моих слов окаменели. Ее пальцы напротив беспокойно зашевелились. Она ощупывала ручки кресла и барабанила по гладкому дереву, сперва тихонько, а затем все сильнее и сильнее. Рот искривился в легкой гримасе, и она отрывисто произнесла — — Понимаю вас. — Вполне понимаю. Сейчас, сейчас, мне кажется, вы действительно сказали правду. Вы изъяснились учтиво, очень учтиво, хотя и весьма замысловато. Однако я поняла вас, отлично поняла. Вы приходите, как вы объяснили, потому что я так одинока. Или, проще говоря, от того, что я пригвождена к проклятому креслу. значит Вы только из-за этого каждый день таскаетесь сюда. Только как милосердный самаритянин навещаете бедного больного ребенка. Так, кажется, вы зовете меня за глаза. Знаю, знаю. Стало быть, входите вы сюда только из жалости. Да-да, я вам верю. К чему вам теперь отрицать это?» Ведь вы так называемый добрый человек и охотно позволяете моему отцу считать вас таковым. Добрым людям, жалко всех побитых собак и шелудивых кошек, от чего бы им не пожалеть и калеку. Она судорожно выпрямилась. Но благодарю покорно. Я не нуждаюсь в подобной дружбе из милосердия. Да-да. И не делайте, пожалуйста, такой сокрушенной физиономии. Я понимаю, вы расстроились от того, что выболтали правду. Еще бы. Признались, что ходите сюда потому лишь, что вам меня жалко. Точь в точь, как говорила та служанка, только она сказала это прямо, по-честному. Вы же как добрый человек. Выражаетесь намного тактичнее, намного тоньше. Вы говорите обиняками потому что я, мол, торчу здесь в одиночестве целый день. Только из жалость. Я уже давно чувствую это всеми косточками. Только из жалости приходите вы ко мне, да еще хотите, чтобы вами восторгались за такую самоотверженность. Но должна вас огорчить. Я не терплю, чтобы мне приносили жертвы. Я ни от кого не приму их, и меньше всего от вас. Я запрещаю вам это. Слышите? Запрещаю. Неужели вы действительно думаете, что я не могу обойтись без вас с вашими соболезнующими, слезливыми взглядами и тактичной болтовней? Нет, слава богу, не нужны вы мне все. Уж как-нибудь справлюсь с собой сама, переживу все одна. А когда станет невмоготу... Я сумею от вас избавиться. Вот. Она неожиданно повернула руку кверху ладонью и показала мне. Видите, шрам? Однажды я уже пробовала, но по неловкости не сумела добраться до вены тупыми ножницами. Все вышло страшно глупо. Они прибежали вовремя и успели перевязать меня. Не то бы я давно уже избавилась от всех вас и вашей омерзительной жалости. Но в следующий раз я сделаю это лучше, будьте спокойны. Не думайте, что я совершенно беспомощна против вас. Лучше сдохнуть, чем принимать сожаление. Вот. Она вдруг засмеялась, и ее пронзительный смех, как пила, разрезал тишину. Смотрите. Мой предусмотрительный отец забыл об одной вещи, когда строил для меня башню. Он заботился лишь о том, чтобы я могла любоваться отсюда прекрасным видом. Солнце, побольше солнца и свежего воздуха, — сказал доктор. Но какую отличную службу она мне когда-нибудь сослужит, эта терраса! Им всем и в голову не приходило ни отцу, ни врачу, ни архитектору взглянить-ка туда. Внезапно приподнявшись, она отчаянным толчком перебросила свое тело и впилась обеими руками в перила террасы. «Здесь четыре... Нет, пять этажей, а внизу каменные плиты. Вполне достаточно...» «И слава Богу! В руках у меня хватит силы перелезть через это. Ходьба на костылях укрепляет мускулы. Один только рывок, и я навсегда избавлюсь от вашего проклятого сожаления». Тогда всем будет хорошо — отцу, и лоне и вам, всем, кому я отравляю жизнь. Вот видите, как это легко. Стоит лишь чуть-чуть нагнуться и... Не на шутку встревоженный я вскочил, когда Эдит, сверкая глазами, слишком перегнулась через парапет и быстро схватил ее за руку но мое прикосновение словно обожгло ее, она вздрогнула и закричала «Прочь! Как вы смеете меня трогать? Прочь! Я вправе делать то, что хочу! Отпустите! Сейчас же отпустите!» И когда я, не слушая, попытался силой оттащить ее от перил, она резко повернулась ко мне всем телом и толкнула меня в грудь. Тут случилось ужасное. Нанося мне удар, Эдит потеряла точку опоры Слабые ноги ее подогнулись, и она, как подкошенная, рухнула на пол. И хотя в последний момент я протянул руки, чтобы поддержать ее, было уже поздно. Падая, она ухватилась за крышку стола и опрокинула его. С грохотом разлетелась в куски ваза, загремели тарелки и чашки, а большой бронзовый колокольчик с трезвоном покатился по террасе.